Мельче, примитивней и темы стихотворения и самой Ахматовой. И, пожалуй, именно своими попытками расширить круг своих тем, Ахматова окончательно убеждает читателя в том, что она существует и будет существовать как лирический поэт одной своей темы темы великой женской любви, в которой ей нет равных, и что никто не может и не должен спрашивать с нее ничего другого. Поняв это, И, примирившись, мы должны решить для себя, остается ли для нас Ахматова такая, какая есть, любимым и близким поэтом, или же перестает существовать в таком качестве. Нет, этого никогда не может случиться. Нам всегда дорога Анна Ахматова, настоящий поэт, владеющий тайной единственных звучаний, Тайной того неуловимого чуда, неопределимого присутствия, которое делает стихи стихами, рифмованные строки поэзией. Есть в душе человека некие постоянные величины, неизменные, вечные чувства. Их до конца ощущает и понимает и выражает Ахматова. Душа любящей женщины, любящего человека, не только темы ее, мир ее, время ее. И в жизни каждого бывают минуты, когда он думает стихами Ахматовой, и они помогают ему разобраться в себе. Поэт сделал так много, так много себя отдал своим стихам, что не оценить этого нельзя, не поблагодарить его невозможно. А благодарностью и оценкой могут быть лишь любовь к этим стихам, потребность в них. Советский читатель поэзии любит и понимает Ахматову обрадовался ее новой книге. Но ему недостаточно этих стихов, потому что он человек большого мира и большого времени, и мир души его велик, и волнует его много больше того, о чем так удивительно пишет Ахматова. Ее поэзия всегда будет дорога советскому читателю, но люди, любящие поэзию, всегда ищут своего поэта, который помогает жить и осмысливать мир во всем его многообразии. И, пожалуй, Ахматова – таким единственным поэтом быть не может. Но в силу своего поэтического величия, чистоты и абсолютности, она, как никакой другой поэт, может и будет существовать для каждого любящего поэзию человека рядом с его другими, самыми любимыми и единственно необходимыми поэтами. Я только чуть сократила эту старую рецензию и совсем не правила ее, хотя удержаться было трудно. И трудно было не сопроводить почти каждое ее соображение, почти каждое слово с сегодняшними моими оценками и возмущениями. Какое счастье, что она так никогда и не была напечатана. Как бы стыдно мне было читать ее сейчас. С грустью смотрю я с высоты своей сегодняшней многоопытности на собственное свое барахтание, в том, что так неприложно и ясно мне сейчас. С грустью думаю о том, Сколько сил было потрачено всеми нами не по назначению. Не по назначению, но, однако, может быть, все-таки не зря. Знала бы я тогда, какие стихи были уже написаны к тому времени, когда вышла книга. Я не знала о них. Но ведь можно было все-таки догадаться, предположить. Стоило только задуматься о том, как пережиты поэтом миновавшие годы, какими событиями и потрясениями ознаменованы. Стало бы ясно, что они не могли так или иначе не стать стихами. Но я ни о чем не задумалась, не сумела. Если ехать от Камского устья вверх по Каме, на высоком левом берегу стоит под горой деревянная пристань Берсут. Гора покрыта густым смешанным лесом. В лесу рассыпаны голубые домики профсоюзного дома отдыха Татарской АССР. Туда союз писателей вывез в первое военное лето женщин с детьми. Мы жили в одной комнате с Ниной Альшевской, актрисой театра Красной Армии, женой писателя Ардова, близким другом Ахматовой. В их доме мы и познакомились с ней. Мы жили в одной комнате. Нина с двумя младшими сынишками, старший Алеша, нынешний актер Алексей Баталов, жил в лагере, и я с дочкой. И чем могли помогали друг другу? Уставали мы за день отчаянно, но вечером уложив детей и убедившись в том, что они заснули, мы спускались к камень и стирая пеленки, читали на память любимые стихи.